Глава 3. Если вы узнали, что ваш муж вам изменяет, не стоит сообщать ему эту новость. Он наверняка уже в курсе. Рыбонька, я секретный агент. Промямлил Игорь, и блондинка практически озверела. «Зачем ты ей это сказал?» – завопила она. «Сумасшедший! Ты провалишь нам операцию!» «Слушай ты, шлюха! Не верещи!» – осадила мерзавку Ася и грозно посмотрела на мужа. «Хорошо, ты секретный агент. А кто тогда эта бездарность?» В конце фразы Ася со всем возможным презрением кивнула на блондинку и из последних сил постаралась преждевременно не взорваться. «Она тоже секретный агент», — признался Игорь, потупившись. «Это было хуже насмешки. Это было уже издевательство. Жена застает в собственной спальне мужа со стерлидью и оба агенты». Ася сладострастно взорвалась. «Ха!» «Вы оба агенты!» «Игорь, ты держишь меня за дуру?» «Вы агенты, и поэтому сидите в нашей с тобой спальне?» «На нашей кровати?» «А я кто?» «Ты жена!» Смущаясь, произнес Игорь. «Нет! По-твоему, я идиотка!» «Или думаешь, я ослепла?» «Ха! Она же маленькая, пухленькая блондинка!» «Как раз таких ты и любишь!» «Глупых! Необразованных!» Незваная гостья опять завела шарманку. «У меня три диплома, я знаю три языка, я запоминаю 100 слов в минуту». «И все это понадобилось тебе, чтобы уложить в койку моего идиота мужа?» рявкнула Ася и раздраженно предупредила. «Ну, шалава, держись! Сейчас я сделаю на твоей голове прополку, сейчас я вспашу твою рожу». И, поигрывая длинными коготками, Ася двинулась на обидчицу. В то же мгновение у блондинки обнаружилась ахиллесова пята. «Не трогайте меня!» – взвизгнула она. «Игорь, держи свою домохозяйку, иначе произойдет непоправимое. Она исцарапает мне лицо». «Поправимое!» – успокоила ее Ася. «Через неделю лицо заживет. Зверствовать я не буду». Через неделю ужаснулась блондинка. Уже сегодня мы должны быть в Англии, в Лондоне. Игорь, скажи ей, скажи. Рыбка, мы действительно должны быть в Лондоне. Подтвердил Аси муж. Вот это была неожиданность. Александру едва удар не хватил. Игорьёчек, а как же твой Камердянск? сникая спросила она. Выходит, ты врал? Он смущенно отвел глаза. «Рыбка, я не врал! Я выполнял задание!» Наступила вторая немая сцена, не имея той, перед которой жена обнаружила в своей спальне незваную гостью. Воссорилась неслыханная тишина, но это был штиль перед бурей. «Ах, вот как!» – взвизгнула Ася, набрасываясь на блондинку уже без промедления. «У тебя свое задание, а у меня свое!» – приговаривала она, ясь в вопящую жертву острыми коготками выбирай стерлить правда или жизнь в секунду на глазах ошалевшего мужа развернулся жестокий бой с торжеством справедливости блондинка была повержена оставьте меня замолилась она выбирая жизнь я скажу вам всю правду ужасаясь и горё схватился за голову и завопил всю! «Александра, не вздумай! Она и так уже много лишнего знает!» Ася оставила в покое блондинку и показала мужу кулак. «А ты молчи! А ты рассказывай!» — повелела она своей жертве. Жертва встряхнулась и, поправляя элегантный костюмчик до остатки волос, с важностью сообщила. «Мы с вашим мужем агенты! Выполняем задание! Очень важное и секретное!» Это Ася уже слышала. «А почему в моей спальне?» Вновь озверела она. Блондинка, побывав в хозяйских руках и осознав, как это опасно, сочла за благо не прибегать всяким там ля-ля, тополя. Как секретный агент она точно знала, когда наступает момент истины. Тот суровый момент, где уместна лишь правда. Правда, правда, правда и еще раз правда. Поэтому от окрика Аси она испуганно вздрогнула и услужливо затараторила В вашей спальне мы совершенно случайно. Мы уже собирались в аэропорт, когда выяснилось, что за нами следят. По легенде, я жена вашего мужа, вот и пришлось нам вернуться в вашу квартиру, чтобы в Англию уезжать не как агенты, а как муж и жена. Если мы сегодня не вылетим в Лондон, это будет провал операции по оздоровлению экономики нашей страны. Ася сказала «Ха-ха!» и поиграла опять коготками. Блондинка застрочила, словно из пулемета. «Мероприятий запланировано много, график плотно расписан, сам президент держит операцию на контроле, а теперь, пожалуйста, отпустите нас, мы опоздаем на самолет», – взмолилась блондинка, капнув слезой. «Боже мой!» – ужаснулась Ася. «За какую дуру меня здесь держат? И сами они дураки, если надеются, что я поверю в такую несусветную чушь!» «Ай-яй-яй! Образованная бабенка, а не смогла правдоподобней отмаз придумать! Даже Таньки моей басни такие удаются на раз! Даже Зинки, которая ничего, кроме борщей, не умеет!» «Точно классик сказал! Горе нам от ума! Агенты секретные!» Оздоравливать экономику президент их послал. Кому рассказать, обхохочутся. Ясно одно, голубки едут в Лондон на блядки. Ишь, как рвутся, а дулю они не хотят. Я вместо них на блядки поеду. «Где ваши билеты и документы?» Строго спросила Ася. В сумочке, кивая на прихожую, робко сообщила блондинка. Игорь, а он во время признаний агенши пребывал в столбнике, взорвался и закричал. «Да, он закричал, но совсем не на жену!» «Александра, ты дура! Все вывалила в раз, подчистую! И кому? Моей сплетнице и болтушке! Баба есть баба! Ты такая же, как она, даром что образованная! Эх, погубила ты операцию!» «Президент нас убьет!» Блондинка дала зверский отпор. «Это ты погубил!» — завизжала она. «Это ты не услал домохозяйку! И вываливать правду ты первый начал! Тебя президент и убьет!» Он задохнулся от возмущения. «Что я начал? Да я слегка приоткрыл, а ты в мелких подробностях расписала!» «Со скоростью света моя жена распространяет сплетни среди подруг. Уже через час вся Москва будет знать, что я секретный агент. И в этом ты виновата!» «Не я, а домохозяйка твоя!» Краснее от натуги заорала блондинка. «Она домохозяйка, а ты идиотка!» Рявкнул Игорь, проливая бальзам на раны жены. А «Вот артисты!» Поразилась словно окаменевшая Ася. Отличный спектакль с устроили в спальне. Ой, актер средней руки сбивается, заикается, а стерлядь отлично играет, одухотворенно. Сразу видно, и сценарий ей прекрасно знаком, и репетировать частенько приходится. Обстановка между тем накалялась. Спецагенты так увлеклись, что перестали замечать простую домохозяйку. Они трясли кулаками и поливали друг друга ругательствами, на чем свет стоит. «Пока развратники беседуют, не подложить ли им тихонько свинью?» – подумала Александра. Она выскользнула на цыпочках из спальни и устремилась в прихожую. И наткнулась на чемодан. «Да-да!» – решила она. «И это тоже возьму. Брать так все. В Лондоне пригодится». Александра подняла чемодан. «Тяжелый какой!» Взвесила на руке сумочку, это полегче, и выскочила из квартиры, осторожно прикрыв за собой дверь. Вылетев из подъезда, чемодан в руке, сумочка на плече, Ася бодро бросилась под машину. «Такси! Такси!» Это было совсем не такси. Резко затормозив, водитель хотел ее обругать, но Ася ему заявила. «В аэропорт! Ужасно спешу! Плачу не торгуясь! Чем больше, тем лучше!» Водитель мгновенно сменил гнев на милость и с улыбкой восторга воскликнул. «Сидерком прокачу!» «Мне именно так и надо!» Усевшись с ним рядом, Ася спросила. «А в какой же мне аэропорт?» Водитель пожал плечами. «Вам виднее!» «Мне в Лондон!» – пояснила она. «А билет у вас есть?» Александра задумалась. «Наверное, есть!» «Вот и посмотрите в билете! Там точно указано!» Посоветовал водитель с настороженным интересом, разглядывая странную дамочку. Осознав нелепость создавшейся ситуации, Александра смутилась. «Ой, что это я? И в самом деле!» И сейчас же полезла в сумочку. Кроме билетов с изумлением, она обнаружила там кружевной носовой платок, тушь для ресниц, прокладку, помаду, расческу, жевательную резинку, пачку кредиток и пачку презервативов. К тому же большая сумма наличными в фунтах стерлингов у стерляди в сумочке обреталась. Еще там был ключ от чемодана и новенький заграничный паспорт с множеством открытых виз. Хоть по всему миру путешествий не будет преград. Ася с волнением полистала паспорт и глазам не поверила. Блондинка действительно была ее двойником, буквально по всем статьям. Ушакова Александра Ивановна, родившаяся в один год, месяц и день с Асей. И в том же городе, Растердяевске. «Как возможно такое?» На секунду даже закралось сомнение. «Может, Игорь не врет?» Может, они и в самом деле агенты? Похоже, бойцы невидимого фронта они». Но чувство обиды поставило крест на этих сомнениях. «Как же! Агенты! Я их в спальне застукала, этих бойцов. И несложно представить, какой борьбой они занялись бы, не помешая им своим дурацким приходом. Ну зачем я приперлась домой? Почему не отправилась хвастать покупками к Зинке?» Эх, жила бы сейчас себе счастливой женой, а теперь что? Теперь только мстить. Александра так разозлилась, что даже забыла заглянуть в чемодан. Всю дорогу до аэропорта она строила планы, как будет мстить. Сначала отправлюсь в Лондон и прогуляю их денежки, нещадно кусая губу, размышляла она. А потом вернусь и наделаю и горешки долгов. Назанимаю у всех друзей, сослуживцев, соседей. Пусть отдает. А потом, потом, придумай что-нибудь и похлеще. Агент агентом, но испугался он здорово, когда я пригрозила в газету пойти. Я ему сделаю. Узнает подлец, как мне изменять. Лжец. Командировка у него в Камырдянск. Холод, грязь, тараканы. А сам со стерлядью в Лондон намылился. «Устроили с этой шлюхой спектакль! Артисты театра, блин, Погорелого! Драмкружок на кровати моей открыли! Смешную сказочку мне сочинили! Надо ж такое придумать, сраные суперагенты!» Эта пластинка крутилась в голове Александры до самого аэропорта и остановилась только тогда, когда водитель сказал «Приехали!» Злорадно и щедро расплатившись с водителем фунтами стерляди, Ася с трудом поволокла чемодан в аэропорт. Сумка, висящая на плече, все время спадала, добавляя Асе нервозности, а приходилось спешить. Уже объявили, что регистрация рейса на Лондон и таможенный осмотр багажа пассажиров заканчиваются. Через двадцать минут. «Стерлядь переживала не зря», — подумала Ася. «Но я-то успела». «Уф, как тяжело!» «Нет, не могу. Придется мне отдохнуть». Она опустила чемодан на пол, поправила сумочку на плече, оглянулась по сторонам и поймала на себе пристальный взгляд незнакомца. Высокий сухощавый мужчина в строгом костюме не просто смотрел, он, что называется, ел Асю глазами. «Вот так-то!» – торжествуя, усмехнулась она. «Я еще нравлюсь кому-то!» Кокетливо поправив прическу, Александра опять оглянулась на незнакомца. Второй взгляд показал, что мужчина достаточно молод и совсем не дурен. «Во всяком случае, внешне он гораздо симпатичнее моего подлого мужа, у которого лысина намечается и появилось брюшко», злорадно подумала Ася, устремляясь вперед и набирая скорость, какую только позволил ей чемодан. Краем глаза она увидела, что мужчина увязался за ней. «Да нет, показалось», — не поверила в свой успех Александра. «Или не показалось. Или за мной он идет. А вот я сейчас проверю». Она решила сделать петлю, резко свернув к киоску. На крутом вираже ее занесло. Каблуки подогнулись. Александра рискованно накренилась в сторону чемодана, но устояла, искоса наблюдая, по какой траектории движется незнакомец. А двигался он за ней. «Зачем он меня преследует?» – запульсировала в голове Александры. Она из последних сил попыталась прибавить скорости, но безрезультатно. Оторопев, она осознала, что мужчина уже идет рядом. «Зачем? Нормальные люди так себя не ведут». «Неужели будет ко мне приставать грязный маньяк?» Испугалась она, успокаивая себя, что это совсем не опасно. «В зале народа полно, есть милиция. Если что, такой шум подниму, тошно настанет маньяку. Не будет же он силком тащить меня в эти, как их, в кусты». От волнения мысли путались. Сердце заколотилось. Обнаружилась слабость. Подогнулись колени, а с ними и каблуки. Скосив глаза, Александра вдруг обнаружила, что напрасно она бьет тревогу. Мужчина разглядывает ее с явной симпатией. «Ну и дура же я!» – подумала Ася. «Почему решила, что это маньяк? Обычный молодой человек. Он просто сражен моей красотой!» От этого заключения ей стало и вовсе дурно. Еще хуже, чем от мысли, что незнакомец маньяк. «Как надо себя вести, если я ему все же понравилась?» Паникуя, гадала она, действительно совершенно не зная, как поступать в этом почти уникальном случае. Александра была совсем не дурна, но с тех пор, как она встретила Игорька, к ней никто никогда не приставал. Да и где к ней можно было пристать? У холодильника? У плиты? У стиральной машины? В магазинах? В метро? В остальные места она только с мужем ходила. Однако мужчина приставать не спешил. Он притормозил на два 3 шага, но по-прежнему шел за Асей. Она его больше не видела, но затылком, кажется, ощущала его дыхание. Не выдержав, она оглянулась. Мужчина ей подал знак. Ася снова запаниковала. Что это? Показалось, или он действительно знаки мне подает? Господи, зачем он меня преследует? Нет, кажется, это все же маньяк. Разумнее всего было бежать к таможенной зоне, но чемодан изрядно ее утомил. Хочешь, не хочешь, а наступила пора отдохнуть. Из последних сил Александра попыталась сделать пару шагов, но не смогла и, уронив чемодан на пол, остановилась. Мужчина к ужасу Аси пристроился рядом, опустив точно такой же кожаный чемодан около ее чемодана. Она на всякий случай ему прошептала. «Вы ничего не подумайте! Я разговаривать с вами не собираюсь!» «Очень хорошо!» Не разжимая губ, ответил мужчина. «Разговаривать нам и не надо!» «Тогда чего вы хотите?» Спросила она. Он удивился. «С чего вы взяли, что я от вас чего-то хочу? Странные вы сегодня!» «Такая же, как всегда! Вам-то какое дело!» «Мне все равно!» осадил ее незнакомец. Не успела Александра ответить, не успела даже глазом моргнуть, как он подхватил ее чемодан и стремительным шагом направился к выходу из аэропорта. У ее ног остался его чемодан.